Фуджимо. Амори. Неужели искать встречи в подземелье? Неправильно. Том пятнадцатый. Пролог. Отдых авантюриста. Белл, ты... Господин Белл, это похоже на... Вильфу Лили были мрачными. О нет, Белл сама. белл ваша левая рука. Неужели? Харухима и Микота как и всегда отвернулись. Стоя перед собравшимися боевыми товарищами... Белл собирался с мыслями. «Просто так получилось». Рука Белла была парализована. Точнее, к телу её приковало похожее на броню металлическое устройство. С первого взгляда было понятно, что повязку наложил кто-то из медиков. Невеселый смешок раздался по чистым голубым небом. «Мы с Лиле уже говорили, что твоё восстановление как-то затягивается. Святая Диас снова разозлилась?» «Да, очень. Я и не думал, что Амит может впадать в такую ярость». Северо-западная улица, также известная как Путь авантюристов. Белл вышел на просторную дорогу из здания, сделанного из белого камня, лечебницы семьи Диан Кехта. И его поприветствовали члены семьи Гести, семьи Мияха и даже семьи Токимико «Мне казалось, тебе дали лучшие предметы для восстановления, но похоже... Мне их дали, но оказалось, я всё равно не должен был так много двигаться. Вот и...» Белл виновато почесал затылок правой рукой в ответ на наблюдение Оуки. Две недели прошло с завершения обязательной экспедиции, включившей в себя стычки с маховым гигантом, Джурой Харумой и отчаянную попытку сбежать с глубинных этажей. Левая рука Белла была тяжело ранена в схватке с Джиггернаутом и, несмотря на первоклассные стяжки, поставленные на руку в качестве защитной меры, всё равно перенапрягся. В связи с этим его ожидала мощная тирада Атомит на проверке, назначенной чуть раньше на этот день. Святая идея, девушка, похожая на дорогую фарфоровую куклу, знаменита не только своими навыками в исцелении, но и своим спокойным и собранным характером. Однако жуткий поток искусных ругательств, которые она обрушила на Белла, заставил каждый белый волосок на его теле зашевелиться. «И теперь вам наложили шину, чтобы вы больше не двигались?» Вздохнула Лили. Шина была сделана не из бинтов и гипса, а из самого настоящего дидермантита. Несмотря на лёгкость материала, в этой повестке содержалась воля целительницы «Не двигайся». Когда Белл пришёл на проверку, ярость Амиды была очевидна. «Она сказала, что если я её не послушаю, в следующий раз, когда она меня увидит, она прикует меня к больничной койке», — сказал Белл, вздрагивая воспоминаний, подаренных ему встречи несколькими минутами назад. Амид заработала себе репутацию доброй, милой целительницы, которая никогда не отвернётся от пациента, Но Белл мог поклясться, что она уже с нелюбого дракона. Он выучил свой урок, осознав, что нет ничего страшнее ярости прекрасной девушки, особенно той, которая обычно спокойна и нежна. «Семья дианкехта просто кучка обманщиков. Белл, ещё не поздно. Предоставься мне. мне. Ультраособое лекарство и специально подобранная диета вернут тебя в строй в один миг». Вечно сонная она пылка пылко похлопала Белла по плечу. «Эти лекарства и еда наверняка жутко дорогие. Мы отказываемся!» Семья Мяха и семья Диан Кехта являются конкурентами, она же и остальные члены семьи Мяха считаются друзьями семьи Гестии. В этот раз, впрочем, долг исцеления был передан Амит. Точнее, будет сказать, исцеление доверили Амит, поскольку верили в то, что знаменитые навыки девушки помогут исцелить Белла, как и в тот раз, когда семья Диан Кехта предоставила на же искусственную руку. В то время как бог-покровитель Мях смирился с подобным решением, Нажа решительно отрицала, что Белл находится в нужных руках, несмотря на то, что её отрицание сводилось в основном к шуткам и остротам. «Как обидно! Ведь если бы ты пришёл к нам, наверное, Кассандра наконец смогла бы начать свой долгожданный разговор и избавиться от некоего, как бы сказать, раздражения!» Добавила она же зловеще усмехнувшись и расплывшись в улыбке. «Чего?» – истерично выкрикнула Кассандра, краснее как помидор. «Кассандра чем-то раздражена?» «Ей нужен человек, который может её выслушать или что-то вроде?» – озадачно спросил Бойл. Вместе с этим вопросом Кассандра растеряла остатки спокойствия. «Нет, я просто не знала, стоит ли мне идти и видеться с вами. Вас ранили, и я беспокоилась, что могу быть вам в тягость. И поэтому... поэтому... нет, ничего. Не о чем беспокоиться. Так ведь? Правда же, давно. «Меня только не втягивай». Кассандра начала заикаться ещё сильнее, когда стоявшая с ней рядом Дафна одарила её испопеляющим взглядом. «Ой, я же обещал, что мы с вами пообщаемся, когда экспедиция кончится, так ведь? Давайте поговорим, когда я в следующий раз зайду в лавку, сказал Белл. «А, вы помните! А, Дафна! Чё ты ко мне прицепилась?» Дафна наконец прикрикнула на подругу, совершенно расклеившуюся, увидев дружелюбную улыбку Белла и попытавшуюся ей прикрыться пока Белл с ноткой недоумения смотрел на перепалку девушек, заговорил Вельф. «Кстати, Белл, а что насчёт той эльфийской девушки из таверны? Не думаешь, что она к нам заскочит?» «Эллю, в баре Мии очень много посетителей. Не думаю, что у неё будет время зайти», — сказал Белл. «К тому же она как будто не хочет со мной встречаться. Она, наверное, меня избегает», — добавил он задумчиво. Перед лечебницей семьи Диан Кехта собрались представители всех семей, принимавших участие в альянсе. Поскольку вместе они пережили немало, они собрались, чтобы проведать Белла, и раны были серьёзнее, чем раны всех остальных. Отсутствовали только Айша, пожаловавшаяся на то, что её вызывает её бог, и Лю. Пока Белла беспокойно предался мыслям о том, что он мог ненароком обидеть Лю, эльфы известны своей щепетильностью. Лю изменилась в лице, собрав все кусочки головоломки воедино. Но она ничего не сказала, сказать было нечего, она лишь пробормотала. «Сперва госпожа Кассандра, а теперь и госпожа Лью. Нет, не может быть. Просто не может!» Харухима с интересом наклонила голову. Кассандра, все еще пылающая от смущения, выглянула из-за раздраженной Дафны. «Так, Белл, пока ваша рука в таком состоянии, в подземелье вы...» Осторожно спросила она. Белл улыбнулся и кивнул. «Да, экспедиция окончена. Думаю, я могу немного расслабиться». Он поднял взгляд в безграничное голубое небо. Не было видно ни облачка, будто сама природа решила дать расслабиться авантюристам с таким трудом выбравшимся на поверхность. В конце концов, богиня сказала мне однажды, что отдых – это тоже часть работы авантюриста.